Книга вторая Книга мёртвых Прошло две недели. Обряды и церемонии, совершаемые в должное время, хранили мир под небесами и не давали звёздам сойти с орбит. Поистине удивительно, на что способны обряды и церемонии. Внимательно оглядев себя в зеркале, новый царь нахмурился. «Из чего оно сделано, что оно такое мутное?» – спросил он. «Из бронзы, ваше величество! Из полированной бронзы!» – пояснил Диас, передавая царю цепь милосердия. «В парке у нас были стеклянные, посеребренные сзади, отличные зеркала!» «Да, Ваше Величество! А у нас бронзовые, Ваше Величество!» «Неужели мне и вправду придется надевать эту золотую маску?» «Лик Солнца, Ваше Величество! Она передается из столетия в столетие!» «Да, на все общественные мероприятия, Ваше Величество!» Тепик посмотрел в отверстие для глаз. «Красивое лицо!» На губах слабая улыбка. Ему вспомнилось, как однажды отец перед тем, как зайти в детскую, забыл снять лик солнца. На крики Тепика сбежался весь дворец. «Тяжелая!» «Это груз столетий!» Ответил дез, протягивая царю обсидиановый серб справедливости. «И давно ты жрец, дез? «Да, ваше величество!» «До того, как стал Евнухом и после, а теперь...» «Отец говорил, ты был верховным жрецом еще при дедушке. Сколько же тебе лет?» «Много, Ваше Величество. Просто хорошо сохранился. Боги добры ко мне!» Ответил Диас, смиряясь перед неоспоримым фактом. «А теперь, Ваше Величество...» «Не могли бы вы взять еще и это?» «Что это?» «Соты преуспеяния, ваше величество! Очень важный символ!» Тепик исхитрился пристроить и соты. «Наверное, ты видел много перемен», — сказал он вежливо. Лицо старого жреца исказилось болью, но только на мгновение. Он слишком спешил. «Нет, Ваше Величество!» – мягко промолвил он. «Судьба была благосклонна ко мне!» «О, а это что?» «Сноб изобилия, Ваше Величество! Исключительно важно, крайне символично!» «Если можешь, запихни его мне под мышку! Диас, ты когда-нибудь слышал о канализации?» Жрец щелкнул пальцами, подзывая одного из слуг. «Нет, ваше величество!» Покачал головой он, наклоняясь к царю. «А вот это змея мудрости! Я подложу ее сюда, хорошо?» «Похоже на ночной горшок, только тот не так м, пахнет!» «Запах, ваше величество, предохраняет от сглаза!» Такова народная мудрость. А это, Ваше Величество, тыквенная бутыль для небесных вод. Подбородок чуть-чуть выше, пожалуйста. «И всё это совершенно необходимо?» Спросил Тепик придушенно. Такова традиция, Ваше Величество. Давайте немножко подправим. Вот так. А теперь... трезубец вот земных возьмите вот этим пальчиком надо будет подумать о нашей свадьбе ваше величество мне кажется, мы не очень подходим друг другу, дес. На губах верховного жреца мелькнула усмешка. «Изволите шутить, ваше величество. Склонился он почтительно. «Вы обязательно должны жениться! Это совершенно необходимо!» «Боюсь, все мои увлечения остались в Анкморпорке!» Небрежно произнес Тепик, сам прекрасно понимая, что за этим многозначительным высказыванием кроется только госпожа Воротничок, которая в шестом классе стелила ему постель, и молодая служанка, чистившая ему ботинки и не скупившаяся на подливку в столовой. Но сердце его забилось при этом воспоминании. Были еще ежегодные балы, поскольку молодым убийцам прививали навыки свободного обращения в обществе и умение танцевать. А так как их хладно скроенные черные шелковые камзолы и длинные ноги привлекали определенный тип стареющих женщин, то юноши ночи напролёт кружились в гальярдах и чинно выступали в повонах, пока воздух не становился спёртым от испарений мускуса и страсти. Чидер с его открытым добродушным лицом и лёгкостью манер всегда выходил победителем, возвращался в спальню только поздно днём, а на уроках клевал носом. «Не подобает вам говорить такое, Ваше Величество!» Мы созовем совет из следующих людей. само собой, разумеется, главная претендентка ваша тёттушка. Засим последовал оглушительный грохот. Дез вздохнул и знаком приказал слугам подобрать священные предметы. Очнемём сначала ваше величество. Итак, «Качан растительного изобилия!» «Прости!» – нахмурился Тепик. «Мне показалось, ты сказал, что я должен жениться на своей тетке!» «Да, ваше величество! Внутрисемейные браки – славная традиция нашего рода!» «Да, но она моя тетушка!» Диас закатил глаза. Он не раз советовал покойному царю позаботиться о воспитании сына, но упрямый был человек, упрямый, каких мало. Теперь все придется делать в попыхах. Похоже, боги хотят испытать его. На то, чтобы сделать из человека монарха, нужны десятилетия, а у него в распоряжении всего несколько недель. «Да, ваше величество», промолвил он терпеливо, «Разумеется! Но помимо этого она еще и ваш дядюшка, ваш двоюродный брат и ваш отец!» «Постой-ка! Мой отец!» Жрец успокаивающий поднял руки. «Чистая формальность! Однажды, когда этого потребовала политическая ситуация, ваша прабабушка объявила себя королем!» «И, насколько мне известно, Эдикт остался в силе!» «Но она была женщиной!» «О нет, Ваше Величество!» Витудиаса был ошеломленный. «Она была мужчиной! Она сама объявила об этом!» «Но послушай, жениться на собственной тетке...» «Именно, Ваше Величество!» «Я всё прекрасно понимаю!» «Что ж, и на том спасибо!» — кивнул Тепик. «Как жаль, что у нас нет сестер!» «Сестер?» «Не подобает разбавлять божественную кровь, Ваше Величество! Солнцу это может не понравиться!» «А это, Ваше Величество, наплечники чистоплотности!» «Куда бы их приспособить?»